Глава 24 Человеку надо мало, чтоб тропинка вдаль вела, чтоб жила на свете мама, сколько нужно ей жила. Роберт Рождественский. Пришёл февраль. Зимние каникулы почти подошли к концу. Занятия на историческом факультете должны были начаться завтра. Только что закончился педсовет, и преподаватели небольшими группками расходились по своим делам. Перекинувшись несколькими словами с Олегом Дмитриевичем, Женя отправилась в музей навестить Фёдора Ивановича и подумать. Музей был закрыт, но Женя знала, что старый смотритель был на месте. Она прошла к входной двери кабинета Фёдора Ивановича и постучала. Не дождавшись ответа, девушка попробовала ручку и толкнула дверь, которая оказалась не запертой. Фёдора Ивановича на месте не было. Видимо, он куда-то отлучился ненадолго, раз даже не стал закрывать кабинет. Через кабинет хранителя музея можно было попасть и в сами музейные залы. Здесь была ведущая в них дверь, которая тоже оказалась открытой. Может быть, и сам Фёдор Иванович в одном из выставочных помещений. Женя невозмутимо прошла внутрь. И хоть Фёдор Иванович непрошенных нарушителей его распорядка не жаловал, но Женя знала, ей он будет рад. Девушка бродила от стенда к стенду в центральном зале музея и уже зашла в самый его дальний угол, когда услышала осторожные шаги, раздавшейся со стороны той самой подсобки, в которой она так часто уединялась, чтобы подготовиться к экзаменам или семинарам. Женя почему-то испугалась и нырнула за тяжёлую тёмно-зелёную бархатную портьеру. Шаги из крадущихся стали более уверенными. Видимо, человек увидел, что музей пуст. Женя услышала, как он дёрнул ручку входной двери, но та была заперта. «Вот чёрт!» — раздался мужской голос — Женя хотела было выглянуть из своего укрытия, но побоялась, что её заметят. Она услышала, как шаги стихли, и открылась, а потом закрылась дверь в кабинет Фёдора Ивановича. К сожалению, окна музейного зала выходили на поле, лежавшее между университетом и деревней Семёновка, поэтому Женя не смогла увидеть, кто был непрошенный гость. Зато она могла пройти в подсобку, что и сделала. Обведя знакомое помещение внимательным взглядом, Она посмотрела на приютившийся в углу секретер. Она обратила внимание, что все ящики явно кто-то выдвигал, а задвинуть аккуратно на место не удосужился. Этот человек что-то искал, но очень спешил, видимо, боясь, что его застанет Фёдор Иванович. А что, если он искал дневник убийцы? Может ли такое быть? Женя не верила, что Игорь и есть маньяк, убивший пять женщин. Она знала, что и Тамерлан сомневался в виновности парня. Но... Найденный окровавленный платок говорил не в пользу Игоря. Эта Мерлана давили сверху, требуя закрыть дело. Игоря ещё не осудили, но он находился под стражей. Следователи усиленно искали и другие доказательства его вины, которую сам парень так и не признал. Женя очнулась от своих размышлений, снова услышав чьи-то шаги. Она осторожно приоткрыла дверь подсобки, но, увидев Фёдора Ивановича, облегчённо выдохнула. «Фёдор Иванович, не пугайтесь, это я». Женя вышла ему навстречу. «А, Женя. Пришла навестить старика. А я бегал в главный корпус к декану. Нужно было подписать кое-какие бумажки». И «Я только от него. Мы с вами где-то разминулись». «Да, я ещё в бухгалтерию забегал. Ну, чайку?» — лукаво подмигнул старик жене «Меня девчонки в бухгалтерии таким тортом угостили. Пальчики оближешь». Дали старику аж три куска. Мы, говорят, Фёдор Иванович на диетах, а вам лишние калории не страшны. Так что, Женя, сейчас я и тебя тортом угощу. Ты же не сидишь на этих диетах? Нет, — засмеялась Женя. С удовольствием съем сладенького. За чаем Женя всё больше молчала, слушая Фёдора Ивановича, который только на днях вернулся из Питера. Он ездил навещать недавно родившегося правнука. Женя хоть и старалась слушать внимательно, Но от Фёдора Ивановича не укрылась, что её что-то тревожит. Фёдор Иванович внимательно посмотрел на Женю и спросил. «Ну, милая, выкладывай, что тебя гложет». Женя не стала отникиваться и ходить вокруг да около. «Фёдор Иванович, вы слышали ведь, что поймали маньяка, который студенток убивал?» «Да, слышал, вроде это кто-то из наших студентов». «Да». «И ты не веришь, что это он?» Женя отрицательно покачала головой. «Не верю». Да и следователь, который это дело ведёт, тоже сомневается. А что же, сам парень признался? Нет, молчит. Жаль его, мне какое-то шестое чувство подсказывает, что не мог он их убить. Да и связи с тем давнешним убийством так и не нашли. Погоди, Женя. Фёдор Иванович ухватился одной рукой за подбородок, потирая его. Ты всё-таки думаешь, что этот самый маньяк должен быть связан с тем, кто убил молодую графиню в начале века? А как иначе? Откуда бы он тогда узнал про то, как убита была Мария Орлова, если бы и не от самой Анны Стромовой? «Женя, дочка, да почему ты так уверена, что Марью тогда Анна убила? Ведь это не доказано. А дневник?» «Какой ещё дневник?» — всё больше недоумевая, смотрел на неё старик. Женя поняла, что сболтнула лишнего. С другой стороны, убийца пойман — а потому делать тайну из её находки больше не имело смысла. Она собралась с духом и рассказала Фёдору Ивановичу о её случайной находке в старом секретере, о чёрной ленте и почти доказанной, по крайней мере в теории, связи отрадненского убийцы с Анной Стромовой. После Жениного рассказа Фёдор Иванович долго молчал, переваривая услышанное. «Кстати, когда вы возвращались в музей, вы никого не встретили», Здесь, кажется, кто-то украдкой лазил, что-то искал. Женя рассказала о недавнем происшествии. Нет, никого не видел. Так во дворе вон болтаются какие-то преподаватели да парочка студентов. Женя, а я ведь так и не знаю, кого же полиция арестовала-то из наших ребят. Как не знаете? Я же, считай, целый месяц в Питере был со своими, даже телевизор не смотрел толком. Так кого поймали? «Да, Игоря Котова. Вы наверняка его видели. Красивый такой парень, высокий блондин». «Игоря Котова?» — глаза Фёдора Ивановича округлились от удивления. «Вы его знаете?» «Знаю. Он же из Семёновки». «Как так?» «Ну, он не совсем местный, но в деревне нашей он часто бывает. У него там мать живёт. Час от часу не легче». Если Игорь из Семёновки, то значит, он имел возможность где-то услышать историю жестокого убийства Марии Орловой в 1917 году, а следовательно... А вы, случайно, ему не рассказывали ту давнюю историю? Или дед Терентий? Нет, Женя, не рассказывал. Не до истории ему. У него мать больная. Зазвонил мобильник, прервав старика на полуслове Алло, сняла Женя трубку. Женя, «Ну где тебя черти носят? Жду тебя, жду!» — раздался в телефоне голос Тамерлана. Она совсем забыла, что он сегодня тоже должен был приехать к их декану. Они договорились, что Женя дождётся его, а потом Тамерлан отвезёт её домой. «Я в музее, товарищ следователь. Идите-ка скорее сюда». Женя рассказала ему, как найти кабинет Фёдора Ивановича. Когда Тамерлан вошёл, принеся с улицы морозную свежесть и лёгкий аромат табака, Женя представила мужчин друг другу. «Послушайте, Тамерлан Язович, тут такое дело интересное. Вот Фёдор Иванович из Семёновки, и он знает нашего Игоря Котова. И может нам кое-что рассказать про его семью. Женя, мы и так всё про Котова знаем. Москвич, родители давно в разводе. Мать несколько лет назад пропала без вести. С отцом отношения у него не ладятся. Они уже несколько лет не виделись, потому парень и жил в общежитии. Если ты о какой-то эфемерной связи с Анной Стромовой то нет там никаких ниточек, за которые можно потянуть. Мы всё проверили». «Позвольте», — вмешался Фёдор Иванович, откашлившись. «Но ведь мать Игоря живёт у нас в Семёновке, и он её всё время навещает. Вернее, навещал. Теперь-то он в тюрьме». «Он ещё не в тюрьме, а в СИЗО», — раздражённо произнёс Тамерлан. «Окончательного приговора ещё не было». «Подождите, вы говорите, что его мать живёт здесь, в деревне?» «Конечно. Пару лет назад этот Игорь объявился у нас в деревне и снял старый дом. У деда Терентия и снял», — кивнул он Жене. «Сын Терентия новый дом отстроил, старика к себе перевёз, а старая их хибара так и стояла пустая, пока не появился этот Игорь. Он искал что-нибудь попроще да подешевле. Мать у него больная, не в своём уме женщина». Дед Терентий пожалел их и отдал старый дом, считаясь за копейки, «Там какая-то странная история». «Да я и не вникал толком. Сам Игорь вам лучше расскажет». Дальнейшие события этого дня развивались умопомрачительной скоростью. Фёдор Иванович сопроводил старшего следователя и Женю в деревню, показал, где живёт мать Котова. С ней разговора не получилось. Женщина действительно была больна. Она не реагировала на людей вокруг, просто сидела, уставившись в одну точку, и ни на один вопрос следователя ответить не могла. При ней постоянно была местная старушка, баба Глаша, которая за матерью Котова и ухаживала в отсутствии сына. Баба Глаша и рассказала им, что Игорь Котов хоть с матерью и не жил, но навещал её раза два-три в неделю. Как правило, приходил по четвергам и субботам, и так уж выходило, что баба Глаша с полной уверенностью могла свидетельствовать, что почти во все те дни, когда произошли убийства в отраднинском парке, Игорь был всю ночь здесь, в Семёновке, с матерью и с ней, бабой Глашей. Приходил он обычно вечером, часов восемь или даже девять, и в такие дни они с ней засиживались допоздна. Елена, мать Игоря. Тата в их разговорах не участвовала, только тихонько сидела рядом, а баба Глаша с Игорем болтали о том о сём. Парень долго скрытничал, ничего не рассказывал про их с матерью прошлую жизнь, но постепенно привык к старушке и поведал ей, почему он мать свою спрятал в Семёновке. Мать Игоря, после смерти её отца, бизнесмена, получила хорошее наследство — и оказалась весьма обеспеченной женщиной. У отца же Игоря дела не клеились, бизнес того гляди должен был пойти с молотка. Он захотел приспособить наследство жены и при помощи её денег выбраться из долговой ямы. Однако Елена отказалась спонсировать мужнины прихоти, сказав, что деньги она оставит на потом, чтобы обеспечить сыну хорошее будущее. Отец, недолго думая, объявил жену сумасшедшей и закрыл в психушке, дав на лапу главврачу. Елену травили таблетками, от которых она и правда почти помешалась. Когда Игорю удалось-таки найти в больнице надёжного человека, который и помог вызволить мать оттуда, Елена превратилась в тень былой женщины. Она всё время пребывала в сомнамбулическом состоянии и ни на что не реагировала. Иногда, правда, от сильного стресса женщина могла выйти из этого состояния, но каждое такое пробуждение заканчивалось вспышкой безумной истерики. Игорь решил мать спрятать — ведь в отца было потихоньку уморить её лекарствами и завладеть деньгами жены. К тому моменту, как Игорь при помощи санитара, которому он хорошенько заплатил, мать из больницы вызволил, отец Игоря уже в открытую жил с любовницей и считал дни до смерти жены. Про исчезновение пациентки отцу Игоря долго не решались говорить, ведь он заплатил изрядную сумму, чтобы её держали в заперти. А пока тот пребывал в неведении, Игорь нашёл старый дом в Семёновке и перевёз сюда мать. Он тогда как раз поступил в исторический университет, и ему было удобно, что мать жила здесь, рядом. Жить с ней вместе он не решался. Боялся, что отец прознает, а потому получил комнату в студенческом общежитии. Про мать он не рассказывал никому, навещал её тайком, даже Даниле не говорил. Тот был уверен, что Игорь проводит время с женщинами, и он не переубеждал друга. Пусть уж лучше все думают, что он бабник, чем узнают о полусумасшедшей матери и отце, решившим её извести. По показаниям бабы Глаши Игорь имел алиби в дни убийств. Оставалось понять, откуда в его машине отпечатки пальцев убитых студенток, а главное — носовой платок со следами крови жертвы. «Почему ты сразу не сказал правду?» — допрашивал Игорь Этамерлан. «Вы не поймёте». «А ты всё же попробуй объяснить», — сказал следователь. «Вы не представляете, каково это». Знать, что твой родной отец задумал свести в могилу мать. Вы знаете, каково это постоянно прятаться и бояться, что он её найдёт. Все думают, Игорь такой классный, отличный, красавчик, полно баб. А то, что у меня каждый день кошки на душе скребут, что я постоянно живу в страхе за мать, этого никто не знает. Думаете, хорошо жить, виде её такой. Она же меня почти не узнаёт. Так изредка бывают просветления. А ведь раньше мама была очень красивая и жизнерадостная, меня очень любила. «По-твоему, лучше получить пожизненное за убийство пяти человек, чем рассказать следователям о твоей матери?» «Как ты ей тогда поможешь?» «А если отец узнает, где она прячется, ей уже вообще ничего не поможет. Вы не представляете, о каких деньгах там идёт речь. Я каждый раз, как встречаюсь с папашей, так вижу, что он только об этом и думает. Он же постоянно её ищет, как узнал о побеге из психбольницы. Я поручу ребятам дело твоей матери проверить». «Обещаю, мы сделаем всё возможное, чтобы доказать, что твой отец вступил в сговор с главврачом и замышлял убийство. Но и ты нам должен помочь». «Да как я вам помогу, я ничего не знаю. Не убивал я этих девчонок. Этот преступник, он как будто по моим пятам идёт». «Поясни». «Да что тут пояснять? Стоит мне увлечься, даже не увлечься, просто поговорить с кем-нибудь из девочек, и тут же она мертва». Голос Игоря срывался от волнения. Сначала Полина, потом Кристина. Я думал это совпадение. Но после того, как убили Марину Ерохину, которую я за день до этого подвёз до метро, я уже сам был готов поверить, что у меня раздвоение личности, и это я их убиваю. Он, этот маньяк, как будто следит за мной и знает каждый мой шаг. Хорошо. Может, и правда кто-то убивает именно тех девушек, с которыми ты общался. Но что же получается? Ты только с рыжими девушками встречался? «Да не встречался я ни с кем, а общался с разными. Но убийца среди них выбирал рыжих, так что ли?» «Выходит, что так», — пожал плечами Игорь. «Откуда мне знать, что у него на уме?» «Хорошо, а как быть с носовым платком, на котором кровь последней жертвы? Платок твой?» «Мой». «То-то и оно, что твой». «Да не знаю я, откуда на нём кровь взялась». «А что с ботинками?» — спросил следователь. Говорят, ты в морозы вдруг в осеннюю обувь переобулся. Мои зимние ботинки куда-то пропали. У нас иногда в общаге воруют, поэтому я и не придал значения. Что же, только ботинки украли? Они у меня новые были, только пару раз успел надеть. Вот я и подумал, что кто-то позарился. Собрался обуваться, а ботинок нет. Пришлось надеть осенние. Хотел новые купить, а тут меня арестовали. А что скажешь насчёт Данилы? — вдруг спросил Тамерлан. «А что с Данилой?» «Сначала он твои отлучки покрывал, подтверждал, что в ночь, когда происходили убийства, ты был с ним в общежитии, а потом вдруг сдал тебя». «Ну, его можно понять. Он же не знал, что я к матери ходил. Вот, наверное, и заподозрил, что это я девочек убиваю. Тем более, со всеми ними я хорошо общался», опустил голову Игорь. «А в машине своей ты всех их катал?» «Да никого я не катал», Вот только один раз Марину и подвёз. Да пару раз Риту». «Красиво рассказываешь», — усмехнулся Тамерлан. «Да только это всё слова, а факты против тебя. Хоть баба Глаша клянётся, что в дни убийства ты был с ней и матерью». «Тамерлан Неязвич», — в кабинет заглянул Павел. «Там Женя вас ждёт, и с ней эта студентка, Печёнкина. У них что-то срочное к вам». «Где они?» «У меня в кабинете. Говорят, это очень срочно». «Срочно, срочно!» — заворчал Тамерлан. «Посиди-ка пока с этим, Павел. Что, оперативники? Так за дверью ждут». «Хорошо. Вы пока за Котовым присмотрите, а я выясню, что Женька ещё придумала». Ведь отвёз же её домой после того, как баба Глаша рассказала им историю Игоря. Женя на голубом глазу уверяла, что займётся подготовкой к завтрашней лекции и не будет больше лезть в это дело. Но не прошло и двух часов, как она снова здесь и рвётся в бой. «Ну что за женщина?» «Что у вас тут срочного?» Резко, почти грубо бросил Тамерлан, войдя в кабинет, где сидели Женя со студенткой. «Дел по горло. Некогда мне с вами». Он увидел, как Женя, разозлившись, поджала губы и посмотрела на него упрямо и зло, но в глазах её пылало превосходство. Прямо как тогда, когда она давным-давно заявилась в его кабинет и сказала, что запустила бы в него и вторым, и третьим камнем. Не девушка. Огонь. я знаю Кто маньяк?